Глава двадцать девятая. Желтый лидер. По ушам ударил пронзительный звук сирены и монотонный голос заговорил об осторожности, рекомендуя персоналу станции прятаться в укрытиях, пока технические службы устраняют последствия взрыва. Просто идеальный момент для того, чтобы остаться незамеченным в этой суматохе. Особенно с учетом того, что я больше не торопился и мог снова развернуть вокруг себя гравитационный купол. Включив двигатели скафандра, я вернулся в ущелье между рядами огромных контейнеров. И вовремя, спустя мгновение, надо мной пролетели многочисленные флайеры, флипы, платформы, и еще Брамс разберет, какие аппараты. Нет сомнения, они направлялись в сторону разгромленных секторов, чтобы локализовать огонь, найти выживших и устранить разгерметизацию. По идее, мое поле гравитации отвело бы их в сторону, окажись я на пути у этой толпы. Но кто-то мог бы и обратить внимание на подобное изменение маршрута. А потому хорошо, что мы разминулись. Приземлившись, я покрутил головой, убедился, что поблизости никого нет, и приглушил почти до минимума свой гравитационный щит. Было бы лучше, конечно, и дальше изображать черную дыру, но энергии я при этом терял просто уйму. Поэтому с учетом того, что мне не стоит опустошать свои резервы в тылу потенциального противника, дальновиднее будет сменить тактику, избегать открытых столкновений с местными, которые пока, судя по всему, меня просто потеряли, и переключаться на тотальную невидимость в случае крайней необходимости. Услышав шум двигателя, я вжался за угол одного из исполинских контейнеров и осторожно выглянул. Мимо меня промчался колесный транспортер, весь облепленный руканами, жабами, двакронами, и другими представителями самых разных форм жизни. Все они явно спасались от последствий взрыва, потому что мчались в противоположную сторону, и не то что не обращали никакого внимания на спрятавшегося гостя, они вообще не смотрели по сторонам. Затем проехал еще один транспортер, после него еще парочка маленьких машин, вроде обычных земных багги или велианских полевиков. В обычной ситуации в каждую могли поместиться не более двух от силы трех разумных, но убегающие техники и инженеры умудрились набиться в них, как сельди в бочку. Кто-то вывалился на полном ходу и заорал, следующий транспортер вильнул, его занесло, и машина, потеряв управление, пошла юзом в контейнер, за которым я прятался. От страшного удара даже эту, казалось бы, незыблемую гору металла качнуло, раздался грохот, И инопланетчики посыпались из кузова транспортера как горох. Одного из них придавил, а он истошно заголосил. Другие ползали по металлическому полу станции и хватались за ушибленные конечности. Рядом затормозила еще какая-то машина, похожая на автобус. Ее дверцы раскрылись, и туда сразу же ринулись относительно уцелевшие. И их одежда не сильно отличалась от моей. Сразу же появилась мысль, а не попробовать ли мне упростить свое передвижение по станции. Заодно, может, и услышу что-нибудь интересное. Я окончательно отключил гравитацию, а потом, пошатываясь, вышел из-за контейнеров, изображая одного из пострадавших пассажиров из первой машины. «Эй!» – меня тут же окликнули, причем, как я и рассчитывал, без каких-либо лишних подозрений. «Да, на станциях гармонии действительно жили и трудились представители самых разных миров». «Ты чего там встал? Контузила? Давай к нам. Места в машине хватит. Если силы есть, помоги раненых таскать». Черноволосый Рукан с густой бородищей взял на себя инициативу и теперь руководил миниатюрной операцией по спасению. Всего за несколько секунд он организовал снующих без дела инопланетчиков, И те тащили теперь своих пострадавших сородичей под руки, щупальца, крылья и еще Брамс знает чего. Меня кто-то чувствительно огрел по плечу. Я обернулся и увидел, как крупный пришелец с перепонками на руках молча указал на корчащегося от боли два крона. Мы подхватили его на руки и поволокли, а бородатый рукан размахивал своими огромными кистями, словно стремясь ускорить движение. На меня всем было плевать. А точнее, никто даже подумать не мог, что в этом беспорядке участвует целый лорд империи, чужак, которого буквально несколько минут назад пытался остановить «желтый лидер» Чебек. Для всех этих простых техников в одинаковых комбинезонах или таких же не отличающихся оригинальности в скафандрах я был одним из них. Тем, кого нельзя было бросать, пока спасатели заделывают пробоину в корпусе станции – Кстати, надо отдать должное системе защиты. Антигравы не отключились, а небольшую разгерметизацию я даже почти не заметил. Или неизвестные террористы просчитались, или местный персонал их на голову превосходил в техническом плане. Что ж, в любом случае, мой план смешаться с местными пока работал. Сюда его. Тем временем Чернобородый указал на распахнутые двери автобуса, и мы с перепончатым занесли по-прежнему стенающего от боли два крона. В просторном салоне уже было, как в приемном отделении больницы в пандемию. Раненые и ушибленные лежали в повалку между рядами сидений. Кто-то шустро оказывал им первую помощь. Мой напарник, когда мы аккуратно разместили пострадавшего, снова хлопнул меня по плечу, что-то промычал, а потом встал у широкого окна, отрешившись от происходящего. В салон вихрем ворвался чернобородый рукан, что-то гаркнул на незнакомом гортанном языке, и ему ответили сразу несколько голосов. Видимо, удовлетворившись ответом, он довольно кивнул и сказал водителю «Давай так быстро, как днач во время весеннего гона». Невидимый с моего места пришелец за рулем, хохотнув, не заставил себя долго ждать, и машина резко тронулась с места. Однако стоит отдать должное зилотом у них даже техника для перевозки персонала станции была оборудована гравикомпенсаторами. Так лишь слегка качнуло. «Вот ведь твари!» – выругался Чернобородый с прищуром, посмотрев в сторону полыхающих секторов станции. «Кто это, интересно?» – подал голос один из кронов. «Может, реактор рванул?» – предположил Красный, как свекла Дарзун. Конусоголовые говорили об атаке дебихатов. Рукан, взявший на себя бремя лидера, явно знал больше остальных. Как мне кажется, просто потому, что интересовался чем-то большим, нежели соревнования по поглощению Вонта. «Не слышали разве? Нашу станцию из-за этого перетаскивать и решили. Так что, думаю, жуки про это узнали и врезали по нам заранее». «Вот оно как значит», — подал голос жабоподобный инопланетчик с заплывшим глазом. «Нет, я знал, что нас двигать будут, но про дебихатов никто не говорил». «Да кто тебе скажет-то?» — зло хохотнул чернобородый. «Ты мясо, тебе достаточно знать, что место твоей службы на надежде 0-1, а умирать ты будешь там, где прикажут». Ребята хотели смыться, — подал голос еще один рукан, лысый и щуплый. Я им говорил, что конусоголовы этого не простят, но они все равно стали искать космолет». «Ну и зря», — покачал головой чернобородый лидер. «Я, конечно, зиелотов терпеть не могу, но дебихаты не разбирают, у кого какой формы голова. Правильнее будет остаться и принять бой». Я посмотрел на маленького гуманоида с уважением. Сородичи посла Амина когда-то давно подчинили их, как говорил мой знакомый Джизим из «Сломанного спутника». Но этот, хоть и ненавидел правителей гармонии, относился к ситуации философски. В конце концов, с Зелотами можно договориться и торговаться, А вот дебихаты вряд ли даже что-то скажут в ответ. Просто уничтожат в соответствии со своими взглядами на жизнь. «Дружище, а мы куда, кстати, едем?» Я попытался заговорить с Руканом максимально просто, но, видимо, лорд Империи все же проскальзывал в моем голосе. «Соседний сектор», — слегка помедлив, ответил Чернобородый. «А ты чем занимаешься, кстати? Скафандр у тебя больно затейливый». «Да я вообще-то с надеждой 02. Переводили к вам на время». Я вновь прикинулся простаком, незаметно добавив убедительности своему рассказу с помощью техники внушения. На моем уровне теперь не нужно было касаться собеседника, достаточно посмотреть в глаза. Прислали сюда с бригадой два дня назад, чтобы перелет подготовить. Эх, теперь все явно на смарку пошло. Никто в автобусе ничего не заподозрил. Наоборот, инопланетчики стали посматривать на меня более спокойно и даже с уважением. Особенно после того, как меня принял за своего их чернобородый лидер. «Да ты не дрейф, инженер!» – он ободряюще хлопнул меня по руке. «Здесь, на первой станции, работа всегда найдется». Он явно хотел сказать мне что-то еще, но тут включилась система оповещения, и все моментально отвлеклись от моей персоны. «Что ж, послушаю я». «Внимание!» – голос говорящего показался мне хорошо знакомым. «Говорит желтый лидер Чебек, ответственный за станцию «Надежда-01». «На нас была совершена атака неизвестных. Разрушены восемь секторов. Еще три задела по касательной. К сожалению, есть погибшие. Но жертв и разрушений было бы гораздо больше, если бы не своевременная реакция наших боевых офицеров». «Своевременная реакция? Я невольно задумался». Они из-за меня ли те вообще успели хоть что-то сделать? Ведь как совпало? Сначала я рванул за кораблем Асси, переполошил всех, а потом был взрыв. Если кто-то благодаря мне стал чуть более внимательным, возможно, именно это и помогло минимизировать потери. А тот факт, что в будущем никто не говорил о надежде 01, можно объяснить двумя вещами. Первое, мне не хотели об этом рассказывать. И второе... Обычно все тут погибали, и сами лидеры гармонии ничего не знали об этом инциденте. И учитывая, как в петлях обычно зачищают неудобные варианты реальности, лично мне второй вариант кажется более правдоподобным. Тем временем лидер Чебек закончил свою полную пафоса и с трудом скрываемого гнева речь и посоветовал всем немного выждать и через некоторое время вернуться к работе, воспользовавшись любым терминалом распределения. «Останавливай, Глипс!» Чернобородый обратился к водителю. Конусоголовые быстро очухались. «А ты, парень, был прав!» А это он уже говорил мне. «Станцию и вправду здесь пока оставит. Но терминал тебе работенку подкинет. Или к твоим направит». «Спасибо!» Начал я и осекся, чуть было не назвав рука на чернышом. «Вот что за мысли порой лезут в голову?» Огром! ухмыльнулся тот, протянув свою огромную ладонь для рукопожатия. «Если нужна будет помощь, обращайся, меня тут в десяти секторах знают». Еще раз, поблагодарив своего нового знакомого, я поспешил выйти из автобуса и скрыться в одном из переулков очередного общественного слота, как это называлось у конусоголовых. Исполинский склад не менее огромных контейнеров давно остался позади – Я оказался в полупустом городке, чем-то напомнившем мне одноэтажную Америку из старых фильмов. Только с поправкой на наше время и на другую галактику. По улицам проезжала редкая техника, прохожих почти не было. Так что наибольшее оживление вызывали раненые пассажиры автобуса, к которым уже спешили медицинские дроиды. Во всяком случае, так я определил миниатюрных роботов, Символом желтого ростка на корпусах. Тех, кто пострадал тяжело, кибермедики аккуратно раскладывали на антиграф-платформах и немедленно приступали к лечению. Обо мне уже никто не вспоминал, даже чернобородый Агрон, который теперь умудрился руководить медицинскими дроидами. Я пошел еще дальше вглубь переулка, оставив за спиной суматоху. Городок был пустынным, что меня до сих пор удивляло. На горизонте возвышался комплекс бортовой артиллерии и лафет плазменной установки. Значит, в этом слоте обитает обслуживающий персонал, судя по масштабам, довольно многочисленный. Но вряд ли они все одновременно дежурят на огневой позиции, так что должен же здесь быть еще хоть кто-то, кроме этого хромого дарзуна, ковыляющего мне навстречу. А потом я чуть не треснул себя раскрытой ладонью по лбу». Брамс спадери, все ведь должны были попрятаться в укрытии. если я кого-то сейчас вижу, то это наоборот исключение из правил. Смельчаки, которым море по колено и темпоральные отходы по плечо. Или те, кто слишком спешил выбраться из убежищ и начать действовать. К слову о действии. Вряд ли я добьюсь серьезных успехов, путешествуя автостопом по этой планете из металла и надеюсь на случай, который принесет мне на блюдечке новые секреты. Раньше я так делал, потому что у меня просто не было других зацепок, но сейчас они появились. Желтый лидер Чебек, чью речь я недавно слушал, он должен был погибнуть, судя по тому, что взрывы прошлись прямо по центру квартала для высших офицеров. Но благодаря случайности или мне он выжил». И теперь почему бы не попробовать напрямую у него выяснить, для чего его хотели убрать из будущих раскладов. Если то, что я видел, это зачистка, которую порой устраивают в начале петли, то просто узнав о планах этого зиелота, я уже смогу понять интересы тех, кто объявил на него охоту. А если повезет, то я об участии Асси или предательстве синистрийцев что-то услышу». Вот только где мне искать желтого лидера Чебека? Здесь не парламент. Просто стучать во все кабинеты, то есть сектора, не получится. Надо хотя бы примерно предполагать, где находится резиденция главного местного Зейлота. Все-таки то, что я знаю, в каком слоте он должен быть, это слишком мало. чур большая территория. Раз. Желтый лидер мог уже эвакуироваться от греха подальше. Два. Или не искать самому а поступить проще и хитрее. В моем случае, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе. И гора в данной ситуации – это я. Риск? Да, он будет, но в случае чего, уверен, я смогу скрыться. Руки сложились в основу для будущих распальцовок, но перед этим я создал вокруг себя гравитационный щит. С третьей попытки, и это была причина, почему я позаботился о защите заранее, А то вдруг меня решат поджарить, а я, как обычно, в режим черной дыры не смогу вовремя войти. А так техника уже будет активна, и мне просто останется подать в нее побольше энергии. Вроде бы все учел, а значит пора немного похулиганить. Я разрядил заряд активатора в уличный фонарь, потом еще один, еще. Затем, подумав, соединил с активатором вихрь эргонов и концентрированную энергию. После рассказа Фариана о том, как работает эта техника, я давно размышлял об одной идее. Если это действительно просто разделитель и множитель, то получается, что если подать технику по-другому, постараться ее отзеркалить, можно получить прямо противоположный результат. В случае с вихрем – перенасыщение объекта энергии. Как пустить фазу по нулевому проводу в обычной розетке? После этой мысли я невольно задумался, что подобное ничем хорошим точно не закончится. И действительно, никакой обратной техники не получилось. Просто несчастный фонарь засветился от основания до верхушки, а потом взорвался, выбив прожженный кратер в металле станции. Впрочем, хоть в чем-то план себя оправдал. Мои эксперименты не остались незамеченными, и в голову опять ввинтился знакомый голос. «Незарегистрированный психик, отключите защиту и остановитесь, именем...» Я стоял на месте, как меня и просили, и слушал унылый однообразный текст. Хромой Дарзун смылся из переулка еще в тот момент, когда я начал упражняться на фонаре. И теперь со всех сторон ко мне уже спешили с заготовленными распальцовками зейлоты в желтых мундирах. Конусоголовые окружили меня, но не нападали. Хорошее начало. «Теперь попробую представиться. Если игра уже началась, то обо мне должны были слышать. Меня зовут Мак, лорд Земли и Империи, главнокомандующий силами Союза Миров. Мы сражаемся на стороне гармонии против дебихатов». «Мертвая галактика», – раздался чей-то приглушенный голос. «Откуда он здесь?» – удивился другой. «Посол Амин еще только отправился на переговоры. Неужели...» «Заткнись, он же слышит». «Ага, значит, я был прав. Сейчас мой конусоголовый друг или на подлете, или уже собирает пресс-конференцию. Но где же тогда я? Ведь не может же быть такое, что я разделился». «Разумеется, нет. Просто сейчас я, похоже, в чужой петле. Вполне возможно, что в той, которую зейлоты открыли и запитали сами» самка брамса все равно страшно прыгать из петли в петлю рискуя нарушить пространственно временные связи не очень безопасная затея помню я читал о таком и заканчивались подобные случаи полной аннигиляции несчастного с другой стороны